Х. Мы с вами выяснили, в чем заключается суть и значение архетипических элементов личности. А теперь давайте рассмотрим, какие изменения в их взаимодействии связаны с кризисом среднего возраста. Итак, в первой половине жизни основная задача человека — адаптация к социуму. В этом ему помогают персона, тень и анима. Причем помощь эта настолько активна и навязчива, что точнее было бы назвать ее диктатом. Человек живет, по сути, под постоянным управлением этих архетипических элементов личности и просто не представляет, как может быть иначе. Представьте такую картину. Шумный и очень динамичный квартет эго персона, тень и анима карабкаются на гору, то есть человек карабкается на гору един в четырех лицах. человек молод полон энергии и оптимизма он всерьез даже не думает о том, зачем он это делает, как долго это будет продолжаться и что случится потом действительно задумываться О таких глупостях некогда. Надо просто стремиться вперед и вверх, к новым победам и достижениям. Так проходят годы, и вот примерно к 35-40 годам человек оказывается на вершине. Он достиг своей главной стратегической цели, но только сейчас понял, в чем она состояла. Целью было приспособление к обществу. Стоя на вершине горы, Он обводит окрестности торжествующим взглядом и говорит себе, ну вот, наконец-то я чувствую себя человеком, который многое понял, разобрался в том, как устроена жизнь, везде, где надо, я чувствую себя своим, уверенным, спокойным, знающим, интересно. А что будет дальше? Стоп, а действительно? Что? И ровно в тот момент... Когда торжествующие нотки этого монолога сменяются на тревожные, происходит нечто совершенно неожиданное. Шумный квартет архетипических элементов личности начинает распадаться. Эго оглядывается вокруг и видит, что персона тень и анима вдруг потеряли интерес к происходящему, отвернулись и стали уходить прочь. Эго в растерянности. Что происходит? До сего момента жизнь текла как-то сама собой, весело и легко, а теперь, когда цель достигнута, непонятно, куда идти дальше, и вдвойне неуютно от того, что персона, тень и анима, которые раньше во всем помогали, подсказывали, вели вперед, теперь игнорируют ситуацию. Эго пытается их остановить и вернуть, но они отстраняются. Прости. — вежливо извиняется Персона. — Мне неинтересно, что с тобой теперь будет. — Но ты же раньше мне всегда объясняла, как себя вести, как чувствовать себя в обществе своим, как быть не хуже других, — скулит Эго. — Как я буду жить без твоей поддержки? — А нужна ли она тебе? — говорит Персона. — Я свою миссию выполнила, помогла тебе добраться до вершины. «Что дальше ты будешь делать, я не знаю и знать не хочу. Будь так любезен, оставь меня в покое. Я заслужила отдых». Тогда эго поворачивается к тени. «Персона мне всегда подсказывала, что можно и что хорошо, а ты — тень, что нельзя и что плохо. Теперь персона от меня отвернулась, но, может быть, ты меня не оставишь». «Отстань!» — рычит тень. «Мне плевать на тебя. Когда мы все вместе карабкались в гору, мне было интересно. Сейчас цель достигнута, и дальнейшее меня совершенно не заботит. Теперь сам во всем разбирайся». В конец ошарашенное и растерянное эго обращается к последней своей надежде — аниме. Персона объясняла мне, что надо делать. Тень говорила, что делать не надо, а ты, анима, поддерживала мой интерес к жизни. Своим колдовством ты превращала обычных людей, обычные вещи и обычные события в источники надежды и радости. Благодаря тебе, ничем не примечательная девушка, казалась принцессой, новые джинсы, драгоценным средоточием счастья, а перспектива вечеринки с друзьями расцвечивала жизнь радостными красками». «Неужели я теперь буду жить без этого волшебства?» «Придется», — сочувственно кивает в ответ Анима. «Отныне девушки будут просто девушками, джинсы — просто джинсами, а вечеринки — просто вечеринками. Я помогла тебе добраться до вершины, и теперь выхожу из игры. Отныне ты будешь видеть мир таким, каков он на самом деле. Мои чары его больше украшать не будут. Не знаю, сможешь ли ты...» это вынести, впрочем, у тебя просто нет выбора. И тогда эго понимает, что все действительно очень серьезно, что оно оказалось в совершенно новой, абсолютно непривычной ситуации. Беззаботный шум и гам, которые постоянно сопровождали эго во время восхождения к вершине, сменились на звенящую, давящую, угнетающую. Тишину. И в этой тишине впервые становится слышен голос самости, который задает человеку самые важные, самые главные вопросы. «Кто ты? Зачем ты живешь? Как именно тебе надо жить?» Перед человеком встает выбор — либо прислушаться к этим вопросам, либо делать вид, что ничего не произошло, и пытаться существовать, как раньше. Большинство людей, оказавшись в такой ситуации, даже не пробуют разобраться, что с ними происходит. Они испытывают дезориентацию, дискомфорт, душевную боль, не понимают причин этого и просто сдаются, прячутся, впадают, как выражался Юнг, в оцепенение, переходящее в тихое отчаяние. Они остаются в таком состоянии, до конца жизни, пытаясь заглушить свою растерянность алкоголем, уходя с головой в работу или становясь эмоциональными вампирами, мучающими своих родственников, есть ли альтернатива такому безрадостному существованию? Да. Есть. Для начала необходимо признать, то, что ты привык называть своим «я», На самом деле фикция и пустота. Это лже-я состоит из безличных схем поведения, которые внушило тебе общество, использующее для этого столь же безличные архетипические структуры — персону, тень и аниму. Давайте рассмотрим, как это произошло и что теперь с этим делать.